Я хотела вам показать еще одну карту, которая э, также иллюстрирует разницу между релокационным гороскопом и астрокартографией. Uh, Это гороскоп рассчитанный именно для человека, рожденного в Сиэтле или живущего в Сиэтле. In the, in the exactly Мы видим, что в натальном гороскопе Плутон э, точно на десценденте. And got Aries on the Ascendant. И асцендент Ascendant Pluto. So here we know got two reasons why we get wrong information. Итак, мы уже точно можем сказать, что у нас две причины, по которым эта информация может оказаться ложной. On the astro map, Pluto will not be on the in Seattle. На астрокартографической карте мы вполне можем ожидать, что Плутон не будет на Ascendant в Сиэтле. We'd expect that the Sun is going to be on the ascendant. И также мы можем ожидать, что или Меркурий, или Солнце будут на асценденте. And chart for the same person. Я покажу вам ещё один гороскоп для того же самого человека. This is for a place called Grand Forks in America. Это для места, которое называется Grand Forks. Here we see that the Pluto is is below the descendant. Здесь мы видим в этом месте плутон под десцendentом. You would expect Uranus to be nearest the descendant. И ура, оказывается, наиболее близкой планеты к десцendentу. When we look at the astrocartography map. Когда мы будем смотреть на астрокартографию, First, сначала найдем Сиэтл, это здесь. И точно, действительно, линия Меркурия на асценденте проходит неподалеку. посмотреть, насколько далека линия Плутона от Сиэтла. Вот линия Плутона. Линия Плутона проходит точно по Гранд Фокс. Here Это наглядный пример того, какая большая разница есть между этими двумя картами, если мы рассматриваем Плутона Десценденте. So the, the for Давайте вновь вернемся к гороскопу, на Грэнд Форкс. На Grand Forks. В этом гороскопе мы видим, что Плутон под горизонтом. Простите, под десцендентом я оговорилась. Кто-то задавал мне вопрос, можем ли мы рассчитать гороскоп так, чтобы Плутон оказался на десценденте в этом месте. Я не знаю ни одной компьютерной программы, которая бы могла это сделать. Munich. есть один астролог, однако, живущий в Мюнхене. And he draw these special horoscopes. Который в состоянии рассчитывать такие с особыми гороскопами. Он мне их показывал. You looking something like this. Это будет гороскоп, который выглядит примерно следующим образом. Это немецкий символ Плутона, это вот кружок с перечеркнутый, с кривой внутри. Здесь Плутон будет точно на десценте. Вы видите, что знаки зодиака здесь не равны величины. These signs are calculated how long they will be on the ascendant. What calculated? The length of the signs calculated how long they will be. Длина длина знака зависит от того, насколько долго они будут проходить асцендент. Они будут на асценденте. we can see that Taurus, Aries, and Pisces are the smallest. Мы видим, что телец, Овен и Рыбы самые быстрые. So if you to draw a a true chart, you'd have to draw something like this. Поэтому если вы задаетесь задачей нарисовать подлинный гороскоп, то он будет выглядеть примерно так. В настоящий момент ни одна компьютерная программа не выполняет эту задачу. So answering the question about how do we show Pluto on the Это вот ответ на вопрос, как показать Плутона на в этом месте. This is the chart drawn for Seattle. А вот городок просчитанный на Сиэтл. If in the first part, I showed you Pluto Uh, как я вам и говорил, Плутон точно на десценденте uh, в Сетле. Uh, Плутон точно на десценденте был в предыдущем примере, а здесь у нас Меркурий точно на асценденте. Этот гороскоп совпадает с астрокартографией. Sure like я уверен, что никакого никогда раньше подобного гороскопа не видели. Okay, the technical side finished now. Ну и на этом мы закончим нашу техническую часть. And to interpret the И начнем интерпретировать карты. When we look at map. Когда мы смотрим на астрокартографическую карту. two things that we use. Мы используем две вещи. The first one is called the line, planetary lines. из них называется планетарной линией. And the second one is called the crossing, the paranas. А вторая называется пересечением или параны. Параны. Сейчас я вам объясню и то и другое более детально. We'll take this last one. So the first thing we do, if we want to examine a location, let's say, for example, we want to examine Moscow. Давайте выберем место и будем рассматривать, к примеру, Москву. First we look to see which lines are near to Moscow. Прежде всего мы должны посмотреть, какие из линий наиболее близко расположены к Москве. And has got the moon on the И мы можем видеть, что этот человек, для этого человека, это Луна на МЦ. The line... Вторая линия. The on the это Сатурн на асценденте. Third line we've got Venus on the probably just about within or of Moscow. И третья линия в орбисе Москвы это Венера на MC. And the fourth line is Neptune on the IC. И четвертая линия это Нептун на IC. Now we interpret these lines. Когда мы интерпретируем эти линии, I like to use keywords. При интерпретации мне нравится пользоваться ключевыми словами. For example, what do we associate the moon with? К примеру, с чем у нас ассоциируется луна? And we И мы могли, можем написать себе или придумать несколько ключевых слов для луны. к примеру эмоции мама семья, привычки, инстинкты, рутина. любое слово, которое вам нравится и которое вы считаете связанным с луной, вы можете себе отметить. Также для Сатурна это ограничение. Дисциплина. Задержки. Ответственность. Трудности. Препятствия. Страх. Подумайте, пожалуйста, найдите свои собственные слова для обозначения каждой планеты. Uh, love, Для Венеры это будет любовь, к примеру, отношения, money, деньги, дружба, вложения, luxury, uh, роскошь. And То же самую операцию проделываем для каждой из планет. В своем учебнике я э, тоже дал ключевые слова к планетам. So then, uh, example, Давайте для примера возьмем Венеру и Плутон. So, Pluto, have, example, not, uh, для Венеры с Плутоном такими ключевыми словами будут, к примеру... Любовь, деньги, дружба. сайт по Для Плутона исключительность. Кризис. Травматический опыт какой-то. So we what does the combination of Venus and Pluto mean? Если мы хотим узнать, что означает сочетание Венеры с Плутоном? Мы должны совместить эти все слова вместе. We say, for example, elimination of Мы можем сказать, к примеру, Or elimination of money. I forget what is elimination, David. David. да или как бы крах, наверно, скорее. А и или кризис в любви, в дружбе, в деньгах то же самое. could say with friends. could say traumatic love. Или мы можем сказать по-другому травматичная любовь. traumatic money. Traumatic money. Или деньги приводящие к травме. traumatic friends. Или дружба. В результате, который оказывается травмом. И так можно расширять список слов, если у вас будет для Венеры, к примеру, 8 слов и те же восемь для Плутона, то у вас будет уже 64 различных интерпретации для сочетания Венеры и Плутона. and I've got nine interpretations. Здесь у нас 3 на 3 и получилось девять толкований. Это число можно расширить. And when you get used to doing this system. Я обнаружил для тебя, что когда вы привыкаете к подобной системе, There is no need for you to use interpretation то у вас уже нет нужды использовать специальные книги и брошюры с интерпретациями uh, в своей книге я написал также несколько ключевых слов для углов so an uh, так чтобы вы могли делать сочетание планет значение планеты с углом so uh если у вас, к примеру, Плутон на десценденте? слово для Плутона мы можем использовать как навязчивое истребление или мания. Для дисцендента ключевым словом может быть партнерство, да? И если мы соединяем два этих значения, то у нас получается маниакальное стремление к партнерским отношениям. Use, say, for example, for если мы для десцендента используем брак, а для Плутона возрождение. So То это может означать возрождение брака если мы будем использовать эту систему ключевых слов то у вас получится набор из большого количества интерпретаций Потому что мне абсолютно не нравится, когда начинают интерпретировать так. Что означает Плутон на Сейчас посмотрим, листает книжку и зачитывают вслух. Это означает, что вы полагаетесь на интерпретации кого-то другого. Но если вы немного задумаетесь и выпишите для себя, какими словами вы обычно пользуетесь для обозначения Плутона, или для других планет, то вам больше не понадобятся никакие справочники и книжки. Потому что все, чем мы пользуемся в картографии, это в основном планеты и углы. Понятно вам все, что касается интерпретации планеты и линии планетарных? We'll see, we'll see like мы увидим, как это работает, когда мы будем разбирать примеры. Что я пытаюсь сделать? Я пытаюсь э, призвать вас мыслить независимо от книжек. Потому что самое худшее, что может случиться, это когда клиент будет сидеть напротив вас. И вы говорите ему на асценденте». И вы говорите клиенту «Сейчас, подождите минуточку, я посмотрю, что это значит». Это не создает особо благоприятного впечатления о вас. он будет ошарашен, и кажется, что вы новичок. Вы хотите ста комбинацию ключевых и вы можете, нет, не можете. Я э, what you learn these words off by? Oh. To an example with you say Yeah, this is confusion. You feel confused at the moment, or by people. Using all all your keywords, Если же вы вместо того, чтобы смотреть по справочникам, будете говорить, никто на асценденте, похоже на то, что вы сейчас чем-то запутаны, смущены, или вас кто-то обманывает, и и начать использовать весь свой набор интерпретаций для поиска. более подходящего э, значения. Uh, одни, uh, несколько ключевых слов, которые я использую для асцендента – это образ самого себя, личность, uh, внешность. And Больше трех-четырех ключевых слов вам и не понадобится, как правило. И, а возможности будут многочисленными. Я долгие годы уже консультирую клиентов, и не пользуюсь во время работы с ними никакими книжками. И когда я смотрю на карту, я просто э, подыскиваю нужное сочетание ключевых слов в своем уме. I do, I И все, что я делаю, это я произношу фразы, опираясь на эти ключевые слова. Keywords, И когда вы э, упоминаете клиенту, рассказываете клиенту о разных возможностях, э, разных вариантах ключевых слов. The Клиент обязательно даст вам понять, когда вы попадете в точку, когда вы найдете нужное. Если мы будем, если вернемся к примеру Плутона на диссиденте, вы скажете клиенту, что, возможно, это означает кризис в его отношениях личных. И если это правда, клиент тут же откликнется и скажет: "Да, это действительно так, у меня большие сложности с мужем, к примеру. В настоящее время мы думаем разойтись". И из обратной связи, полученной именно от клиентов, я знаю, hit, что всякий раз, когда вы когда получаете прямое попадание, Это рождает большее доверие, и ваш разговор о том, какое место выбрать, и что это место принесет клиенту, будет более доверительным, более открытым и более продуктивным. И, как я уже говорил, 95% моей работы это личные консультации. So my if you want to know how to interpret these lines on the astrocartographic map, is to to make your own keywords and then combine them together. То есть моя рекомендация для того, чтобы лучше всего интерпретировать планетарные линии на астрокартографической карте, пожалуйста, набросайте для себя список ключевых слов для планеты для углов и умейте их грамотно сочетать. In may seem difficult at the beginning to use this system. In the beginning, it may seem difficult to the beginning, to use this system. to it it Она настолько проста, что я даже не понимаю, почему все, не все астрологи не пользуются ею. Давайте, Москва... Это... Давайте вернемся к примеру Москвы. У нас Луна и Сатурн, и Венера и Нептун. Что вы скажете об этих четырех планетах? Как вы думаете, этот человек будет счастлив жить в Москве? not very. Так, так, так, restricted in the personality. он чувствовать А ли он чувствовать что ограниченным его личность будет чем-то ограниченность, Сатурн ацендент, да? Здесь у нас сочетание Луны и Сатурна вместе. Вполне возможно, что этот человек будет себя чувствовать одиноким. И даже отчасти будет у него депрессия и печаль. Луна на МЦ означает центр привлечения внимания, но Сатурн на асценденте блокирует этот центр. Мы можем возразить, что Венера на МЦ означает друзей и широкие общественные связи. Активная социальная жизнь, в которой принимает участие много людей. Но когда у человека личностные ресурсы ограничены, подобные социальные проявления не так уж легко будет, не так уж будут легки. Then на have говорит нам о путанице и хаосе каком-то в доме, семье. Maybe some kind of where they live in in the building where they live. Может быть, это просто какое-то сильное разочарование тем местом, где этот человек живет, или зданием, в котором он живет. maybe. Венера в сочетании с Нептуном может говорить о том, что этому difficult нелегко доверять людям, to trust он people. обманут в been let down by other people in the past. Uh, Venus in combination with Neptune might be to the for this person to trust people. Maybe in the past. other people. Или может быть, люди много чего ему обещали и не в состоянии выполнить своих обещаний. So and and together, При сочетании всех этих планет и этих значений этих планет, и этих углов, мы получаем вот всю такого рода информацию. И довольно быстро мы приходим к ответу, что этот человек не будет слишком счастлив в Москве, поскольку задействованы в ней именно эти четыре планетарные линии. Now, uh, еще одна техника, которую мы используем в астроквартографии, это пересечение. Now, like The orbit that we use for these lines is about eight degrees. Orbit, which we use for these lines, is about eight degrees. We have a question there. Yes, a question. If we don't have any lines in the particular place at all, what does it mean? Okay, very good question. Очень хороший вопрос, спасибо. What means is that when you've got a location with no lines. Когда вы рассматриваете место, по которому не проходит ни одна линия. Это означает, что в этом месте ни одна из планет не обладает большой силой., что вовсе не означает, что это место нехорошо. если у вашего клиента к примеру очень много тау uh, квадратов или большой крест в натальном гороскопе no like uh, место в котором не расположена ни одна линия будет таким успокоением для него уходом от напряжения so uh, для этого человека жизнь на будет намного тише и спокойнее. Но даже если в этом месте не проходит ни одна линия, мы можем получить какую-то информацию об этом месте по пересечениям. И именно об этом я сейчас и хотел говорить. We, uh, two, no Или когда мы перейдем к части второй, мы посмотрим на uh, прогрессии и транзиты проходящие по данному месту so, so time, no location, так что большей частью когда даже нету никаких линий вокруг этого места мы можем получить информацию используя дополнительные техники so давайте я вам сейчас объясню Now, with the crossings, so when we look at the astrophotography map, we can see there are many places where two lines cross. Когда мы смотрим на астроплотографическую карту, мы видим, что во многих местах линии пересекаются друг с другом. Let's example. We've got a crossing here. К примеру, вот здесь у нас пересечение. This is a crossing between the Sun ascendant line and Pluto descendant line. Это пересечение линии Солнца на асценденте и Плутон на descendенте. Or, for example, we could look at this Uranus line. Или, к примеру, мы можем посмотреть на эту линию Урана, пересекающуюся с линией Марса. Вы можете подумать, что эти пересечения uh, оказывают влияние только на то место и только там, uh, где линии действительно пересекаются. Что Но в астрокартографии есть небольшое отличие от других видов. Оно заключается в том, что широта, на, всем, на всей протяженности широты, это влияние будет сохраняться. So let's say, for example, got two lines crossing here. Сейчас я поясню. Примеру две линии у нас пересекаются в этой точке. Let's imagine that this is the Atlantic Ocean. Давайте представим, что эта точка находится в Атлантическом океане. We the line. Я потом тебе позвоню. У меня сейчас лекция. Прошу. Пока. Извините, ради бога. The distance from Moscow to where these lines cross in the Atlantic Ocean is 3000 Расстояние от Москвы до точки пересечения этих линий 3000 км. So that these two lines got nothing to do with Moscow. И, естественно, мы будем думать, что никакого отношения эти линии к Москве не имеют. Now we'll be here, we used if old lines of latitude. Однако, что мы делаем в данном случае? Мы используем всю протяженность географической широты. Давайте представим себе глобус. и представим себе, что мы ставим карандаш кончиком упирается он в глобус на Москву а потом вы держите карандаш в том же положении и начинаете медленно поворачивать глобус на 360 градусов that line of latitude for Moscow, you turn the globe. И получается, что вы прочерчиваете карандашом линию по всему по всей окружности земного шара на широте Москвы. The same here with this example. То же самое происходит и здесь с этим примером. the globe this this crossing point is going to go over Moscow. Эта точка пересечения проходит прямо через Москву. So we can got the mercury так что мы можем смело утверждать, что пересечение линий Меркурия и Нептуна проходят по Москве. Планетарные линии это наиболее сильное влияние. These crossings about power from the planetary lines. Но эти точки пересечения тоже обладают силой примерно в треть. силы планетарной линии и их интерпретируют как аспект квадрата существует несколько разновидностей пересечений я сейчас объясню это через минутку Орбит, который я использую для пересечения one degree. Это 1°. Так, one degree 1 degree south of the location. То есть градус к северу и градус к югу от места. On 1 degree about 90 km. это под 90 км примерно. explain what type of crossings there are? Давайте я объясню, что за типы пересечений я имею в виду. So we have the, the C line, Ascendant line, Descendant line, and the IC. So we can have conjunction crossings, that's when you have, this is Planet 1, Planet 2, two, two Ascendant lines. Так вот у нас планета 1 и планета 2 и две линии асцендента. You have two lines. Или две линии асцендента. Линии МС и ЕС не могут пересекаться, поскольку обе они вертикальны. И также всегда находятся планеты, которые в оппозиции друг к другу. Первая планетарная линия асцендент, а вторая планетарная линия будет асцендент в таком случае. So the is Или наоборот, линия первой планеты на асценденте и линия второй планеты на асценденте. So Итак, вот два возможных варианта оппозиции. With the square there are eight possibilities. So we have the MC crossing with the ascendant. MC пересекается с the MC with the ascendant. We have the second planet can be ascendant with the MC. Planet one, planet two. Ascendant intersects MC. On planet one and two. the MC with the descendant. MC with the opposite way around, the descendant with the MC. обратный вариант descendant MC. Then we can have the ascendant with the IC. Потом ascendant IC. Then the IC with the ascendant. А затем IC с асцендентом. Then make with the IC. Descendent IC. IC with the can see that most of these crossings are like square aspects. Большинство из этих пересечений это квадраты. МА, это МЦ имеется в виду. See, they can't, yeah, they can't understand us. Все поняли? Давайте сейчас рассмотрим астро-картографическую карту Это карта для принца Чарльза Это будет пример о том, как мы используем пересечение планетарной линии. Дэвид, where did you get the Prince Charles time of birth? Where's the source of his time of birth? Prince Charles? Yeah. из публиш? Ясно. Опубликовано время рождения Чарльза so the, brothers, uh, all the times of birth for everybody in the world yeah. is, is known because it's always announced to the public. I see. Uh, рождения членов королевской семьи в Англии всегда uh, объявляется публике широкой. Оно известно. И это время из, из, из, из э, Prince... сертификата о рождении. Что We... хотим? Born, Когда принц Чарльз родился, об этом объявили глашаты э, перед Буки... Букингемским дворцом. <laughs> have a question, да? Yes? Uh, which one uh, will influence more, uh, for example, more? Yes? Make, make uh, I think the answer to your question will be become clear when we look at Prince Charles' example, because we're going to look at the, the lines and the tokens. If, if your question is not answered then, okay. then please that again. Now this is the astrocartographic map for Prince Charles, and in in a place called Итак, перед вами гороскоп, астрокартографическая карта для принца Чарльза. Мы будем рассматривать несчастный случай, случившийся с ним во время его каникул в Швейцарии, когда он катался на горных лыжах вместе под названием Klosters. Now Prince Charles was very in he ему изрядно повезло в этом несчастном случае, потому что он едва не расстался с жизнью. То есть повезло, что он не расстался с жизнью. I I've an arrow to show you where to Я выделил клостер в квадратике, я надеюсь, что это видно на копиях у вас. Стрелочкой указал. Сейчас я покажу вам на проекторе, где это находится. Это вот здесь. Что еще я сделал? Это я провел э, горизонтальную линию по широте, so this, на которой находится клаузстер. Это 46 градусов 54 минуты северной широты. И я провел горизонтальную линию. So I was very Prince Charles is very near about kale that Мне было очень любопытно узнать, почему случился этот несчастный случай с принцем Чарльзом, чуть не лишивший его жизни. Поэтому я решил посмотреть на астрокартографическую карту его, чтобы увидеть, что происходит. Что я предлагаю делать, когда мы рассматриваем астрокартографию? Я предлагаю вам записывать себе на отдельном листке бумаги всю информацию, которую вы обнаруживаете. То есть сделать перечень такой. Когда вы все выпишете для себя, вам легче будет анализировать и синтезировать всю информацию. So let's start with the Давайте начнем с планетарных линий. which line is nearest to Итак, какие линии наиболее близко расположены к Клострову? I'll give you a little tip. I'll put a little I'll put star sign at the bottom of the map. я вам обозначил знаками внизу на горизонтальной какая из линий самая близкая маленькую звездочку он нарисовал это линия Плутона с with The second line that we see is это Луна на is the moon on the midheaven. The потом вниз, если мы ее продолжаем, то неподалеку от is тоже. line line line the line и третья линия, которую не так легко найти, потому что орбис уже достаточно велик, это Венера на ИЦе. Здесь all Эта Венера на ИЦе проходит практически по лондону, но она попадает в орбис с клостерцем. this Когда я рассчитывала эту астрокартографическую карту я сделал по ней прогноз, что принц Чарльз никогда не станет королем Англии потому что по Англии у него проходят Нептун и Венера на яйце And I interpret this as being he would not, he would заслуживает в этой жизни. У меня нет to сомнения в том, что он был never get the recognition Англии. that I have no doubt that would make a very king of England. но королева Елизавета уже э, э, является королевой 50 лет no и не подает ни малейших признаков желания сдать, сдаться England, и когда я вам скажу что у нее Сатурн на АМЦ проходит по Англии вы поймете почему И вполне возможно, что она будет королевой до самой смерти. И следующим королем, скорее всего, будет принц Уильям. А при, у принца Чарльза не будет возможности стать королем. Давайте вернемся к нам, чтобы принц Чарльз посмотрел давайте вновь вернемся к лостерсу и посмотрим на эти пересечения Now, you, in чтобы вам легче было все uh, увидеть на этой распечатке я обвел в квадратики те планеты которые участвуют в процессе. Now, Первое пересечение это непоталек от канадской границы, вот здесь so in Какое, Какие две планеты э, вовлечены в это? Какие две планеты пересекаются здесь? So Pluton, IC, IC, got, uh, Плутон на ИС и Марс на десценденте everybody see that crossing on the map? Все видят на карте это пересечение. So we have the line here. так линия Плутона на ИЦ. Здесь и Марс на расстоянии здесь. Они пересекаются в этой точке. from this crossing, если мы передвинемся к западу от этой точки пересечения, around Вот сюда. Какие планетарные линии across участвует в этом пересечении? Mars and Midheaven Saturn on the descendant and Pluto on the descendant. Pluto on the ascendant, I think, and Saturn on the descendant. Yes. Can anybody see that? Да, какие линии? We've got a suggestion. Saturn on the descendant. Saturn on the descendant. Here, we have a Pluto on the descendant. This is more difficult to see. This is more difficult to я вам предлагаю свернуть карту так, чтобы края ее соприкасались вы увидите таким образом, что линии Плутона начинаются On over the other side of the paper. недалеко от Новой Зеландии и переходят на другую сторону бумаги and the is. и and then, делают круг потом вы видите Сатурн на децентенте И так понятнее, вот на, на месте пересечения виднее, что это именно Сатурн и Плутон пересекаются, да? Все так увидели. Плутон на десценденте и Сатурн на десценденте. Вот они обозначены здесь внизу. Так виднее, что именно эти две линии пересекаются. Итак, вот смотрите, Плутон на десценденте, вот эта линия, она продолжается вот отсюда до here. сих пор и пересекается с Сатурном на десценденте. Вот эта линия. Еще какие-то пересечения вы заметили? Mars on MC. Mars on MC with Saturn Saturn on Can everybody see that one? Все увидели это? Так, космимас у меня был И вот эта линия здесь Mars MC. Или с Сатурном на десценденте. Any more? Муна Еще одно пересечение там. Вот здесь еще одно пересечение. Нет, еще одна линия там. Мунайсин Тюран. Юранус. Yeah, okay. Нет, еще вот это пересечение so, там три линии. Say, IC? Uh, да, хорошо, хорошо, да, все записал на оказывается, я не увидела. Следующая Луна на ИЦ. With... Чем пересекается Юранус? На, на, на достинденте, да. Еще какое-нибудь пересечение, вы видите? И Дюпитер... Потому что еще Есть еще одно пересечение, которое вы не упомянули, говорит Дэвид. Лутон, Нет, нет. Нет? Didn't you write it? Not? They said Mars on rain. got Mars and satin and satin and It was one more. Он что не записал? Mars and Pluto. Mars, Midevon, Pluto, descendant. Can everybody see that? That's this Mars Midevon line here, and the Pluto is this one here, and carries on here. понимаете, что это такое. That's the map whenever I here. I would the длина масс или показывает The line on here. Вот здесь продолжается даты кня So we found all the information Prince Charles. Итак, у нас вся информация о принце Чарльзе уже найдена. We've now written this list. We've это the three lines: Pluto, the Moon, and Venus. Ah, we have three planetary lines. This is Pluto, Luna, and Venus. And we've got to So now we can start to interpret this information. now to this to Что я решил сделать в этом примере? Я... я в данном случае использовал маленький маленькую брошюрку с интерпретацией с интерпретациями Миджима Льюиса. Этот пример я использовал для того, чтобы продавать астрокартографические карты астрологам. Поэтому я использовал именно интерпретации Джима Льюиса, потому что к этим картам предлагается его буклетик для интерпретации этого. Джим Льюис написал интерпретации для всех 40 линий и для всех пересечений. Поэтому я прочту вам сейчас вам небольшой отрывок из того, что он пишет. We start with the Pluto line, the line. Мы начинаем с линии Плутона на асценденте, потому что это самая близкая к месту линия. Джим so, uh, пишет, Плутон на асценденте. это потенциально опасное место это место в которое, которое фактически изменит личность человека uh, особенно если он будет часто приезжать в эти места на на выходные. Он может быть подвержен риску смерти, смертельному риску. Или будет э, чувствовать просто тотальное невезение и крушение во всех сферах жизни всякий раз, когда вы приезжаете в клоустерс. И в конце концов это... кардинально изменит его жизненная жизнь, восприятие жизни и предпочтения. So Итак, лишь одна линия нам уже столько много сказала о том, что это потенциально опасное и угрожающее жизни место для принца Чарльза. So Затем мы можем э, рассмотреть, что такое Луна на МЦ. Like Луна на МЦ будет говорить, что ему будет нравиться быть центром внимания и привлекать внимание людей. Uh -huh. people because of his deep sensitivity to public feelings and wanting to be useful. Он будет много участвовать в каких-то программах помощи людям, потому что он неравнодушен будет к общественным чувствам и мнениям, и ему будет нравиться откликаться на нужды людей. one of the reasons why he keeps going back there. центр внимания, общественного в клуддре это эта линия, это значение покажет нам, почему именно принц Чарльз так любил, возвращаться в это место. And the final line, the Venus on the И последняя линия, которую мы интерпретируем это Venus на the там же. This is place where Prince Charles is able to relax in a very pleasurable environment. Это линия говорит нам о том, что Клостерс это то место, в котором принц Чарльз способен расслабляться и отдыхать в очень приятном его душе и сердцу окружении. Это для него возможность провести спокойные и мирные выходные или свободные дни в кругу семьи. So так что мы наглядно видим, что две полярные, в общем, разные совершенно вещи ждут принципалза в клостере. Первое это великая опасность, которой большая опасность, которой он подвергается в клоустере. А второе это то прекрасное время, которое он там проводит. Now Теперь мы должны смотреть на пересечение, чтобы сделать для себя вывод, Чего будет больше, опасности или удовольствия. Давайте сначала посмотрим на Плутон-Марс. Мы увидим здесь два различных типа пересечения Марса с Плутоном. Мы видим Мы видим Плутон на И Це и Марс на десценденте. И Марс на МЦ с Плутоном на десценденте. So the так что я назову Плутон темой номер один. The а Луну, с Венеры темы номер два. So Для Матса и Платона Джим Луис пишет следующее. Это сделает принца Чарльза очень склонным к конкуренции в клостере. Но одновременно это может привести к какому-либо шоку или изменению жизненного направления. So this is more related to the Pluto number Этот набор значений больше подходит к плутонической теме, к номер один. Is this repeating information about being a potentially dangerous place? Таким образом, у нас повторяется предупреждение о потенциально опасном месте. We also have two Mars and Saturn. У нас есть также два влияния Марса и Сатурна. This this one. This one. Вот здесь и здесь. So у нас Марс на МС и Сатурн на десценденте. А где у нас второе? So, just, just a you wrote the same Pluto thing Mars, Mars, here and here. Saturn descendant, uh, Mars mid-Evan, Saturn descendant, Mars mid-Evan, Pluto descendant. But here is, up. yeah. Yes, we got this we one. We got the moment. same. This is this is yeah. repeated. Yeah. That's my fault. We've actually got one more. We've got Jupiter on the Jupiter on the ascendant. У нас есть ещё одно на самом деле пересечение. Юпитер Юпитер на асценденте с Ураном на десценденте пересекается. Вот здесь. Okay, so he's only got the one Mars and Saturn influence. That's my mistake. Uh, извините меня за ошибку, в марте Сатурн один раз uh, проявляется в вли влияниях. a and high physical а марс и сатурн говорят нам о толпах людей в высоких местах возможной физической опасности и Но и угрозе для, для физического тела. И не, какая-то несправедливость может приключиться, да. Пере, перенапряжение физическое так so И по спектру значений мы это тоже можем отнести больше к плутонической теме. Descendant, descendant. Еще у нас есть Сатурн на и Плутон на Антис, this is what Кто пишет Землю из-за поводу? The Saturn-Pluto crossing shows the possibility of death. Пересечение Сатурна с Плутоном говорит о возможности смерти, mourning and unwanted burdens being experienced. Траура или нежелательных каких-то явлений переживаемых. When both planets если обе планеты на десценденте, there is danger at this place. Grave? Big. Oh, great, great. То тяжелая какая-то большая опасность может ожидаться в этом месте. And here we have two descendant lines. И здесь у нас действительно две линии десцендентов. So this the И вновь подчеркивается у нас тема Плутона. Затем у нас идет Луна и Юпитер. Uh, Которое указывает на одно из самых лучших мест для принца Чарльза. This is is and Это место, где его любят, им восхищаются. and aspires to surround himself with the best in the social and material pleasures in life. В в котором он может быть окружён самыми лучшими социальными и материальными благами в этой жизни. this is more with theme number И как мы видим, это больше относится ко второй теме. дальше идёт пересечение Луны и Юпитера. Sorry, I just read Moon and Jupiter here. Не, не, мы только что говорили о Мене и Юпитере. I read one, and now I'm going to read the Uranus one. I've read it in the wrong order. А сейчас будем говорить о Буране. The the Moon Uranus explains Prince Charles's need for freedom and the desire for unconventional. Сочетание Луны и Урана говорит о потребности принца Чарльза в свободе и его устремлении к неконвенциональной жизни. Странные неконтролируемые вещи могут происходить с ним в этом месте. Жизнь в клостере будет полна неожиданных... Mm -hmm. экстремальных эмоциональных событий. Uh, это больше похоже на тему вторую. One, И последнее о пересечении Юпитера с Ураном. The Jupiter-Uranus Jupiter crossing Uh, сочетание юпитера с ураном делает кластер самым привлекательным и самым возбуждающим местом для принца час uh, нечто uh, существующее в этом месте придает ему какую-то чрезвычайную удачу И одна из возможностей, возможных, одна из одной из возможных проявлений этой необычной удачи – это быть спасенным в каких, в какой-то экстремальной и тяжелой, угрожающей жизни ситуации. Like Я бы сказал, что это третья тема у нас возникает. Uh, say, Когда uh, в, uh, в рассмотрении этого места. Also influenced by these four crossings. Итак, мы можем сказать, что линия Плутона испытывает на себя влияние еще и четырех пересечений. So we can see that it's a very dangerous place for Prince Charles Поэтому первое, что мы увидим, это что Клостерс очень опасное место для принца Чарльза. It is not the Queen has been with these two crossings, shows a really good time now. Но в то же время, линия Луны, подчеркнутая двумя пересечениями, говорит, что ему там очень и очень неплохо. Really а третья тема говорит нам о том, что по-настоящему ему повезло, что он выжил в этом э, несчастном случае. So together, Когда мы соединяем всю эту информацию вместе, We, we have a very good picture of what happened to Prince Charles on this этом We have a very good picture of what happened to Prince Charles on this screen. This Этот несчастный случай во время катания на горных лыжах произошел в Его десятый визит в Клостерс. So why did it happen on his tenth visit and not the other visits? As a cartographer, I cannot answer вопрос question. and the answer to this question. in part when we look at the temporary influences on Мы будем рассматривать во второй части наших занятий, когда мы будем говорить о цикло картографии. the Что показывает нам астро картографии? permanent influences at location. Она дает нам постоянные влияния планетные в каком-то определенном месте. permanent influences can be temporary. И эти постоянные влияния могут подвергаться временным изменениям в зависимости от транзитов, в зависимости от прогрессий. И эти модификации нам и показывают когда опасность пребывания принца Чарльза в клостерсе возрастает. А когда снижается? Sure и я уверен, что вы со мной согласитесь в том, что этот пример очень впечатляющий и очень хорошо показывает, как работает астрокартография Now I to Prince Charles when I Я написал принцу Чарльзу, когда я посмотрел на его астрографическую карту. Я даже послал ему копию его карты. И я даже написала ему, что Клоустерс очень опасное для него место, и что в будущем ему лучше было бы выбрать себе иное место для катания на лыжах. Я предложила ему на выбор Канаду, где проходит солнце на Десценденте. Но принц Чарльз проигнорировал мой совет. And two years later, he was again in Closters for И два года спустя, два года через два года после этого несчастного случая он вновь был в клостерсе. he was going up the mountain in cable car. А в этот на этот раз он поднимался на подъемнике на гору. And up the mountain, the cable car down. и на половине пути подъемник сломался из-за очень сильного ветра кресло этого подъемника раскачивалось очень сильно его пришлось спасать с помощью вертолета И все же, не, э, не обращая внимания на это вторичное предупреждение, He still every year to for он все еще продолжает каждый год приезжать в Клостерс, чтобы кататься на лыжах. Таким людям невозможно помочь. You Вы можете только дать совет людям, но решение всегда остается за ними. Uh, я обнаружила, что всякий раз, когда вы даёте совет клиентам, And sometimes the they will not uh, take this advice. Не всегда они прислушиваются к вашему совету. У них есть свои резоны. Это вполне может быть по причине каких-то семейных их обязательств или других обстоятельств в жизни Все, что вы можете сделать с помощью астрокартографии, это предложить клиенту какое-то место на выбор Вы не можете его туда выпихнуть насильно Did Prince Charles really your message did he reply? recorded delivery, so they had to sign for it. It could well be that came in his office Oh, that's not important for. away. я послал заказной почты и его обязаны были доставить. Я вполне не исключаю вариант, что он попал в его кабинет, и его секретари не сочли нужным докладывать об этом. he has an interest. Но принц Чарльз известен в Англии, и все знают, что он увлекается эзотерикой, и такого рода вещи его интересуют. И все questions interpretation of the lines какие-то вопросы есть у вас? So, uh, if we have two cross, for example, one, maybe in this chart, yes? Yeah? Yes. Yeah. And we have like, a different distance from, from the point, from the distance plane, yes? Yeah? Yeah. Uh Can we say that this cross will more influence uh, on this plane than the other? Or it depends on the um, distance? Ah. Uh. То есть вопрос заключается в том, что если у нас несколько пересечений на одной и той же широте, на разном расстоянии от интересующего нас места, какое из них будет. Можно ли сказать, что, допустим, то, которое ближе под положенного к этому минуту, мы более реально больше влияния, чем то, которое. Я не одинаковую. Да, я не знаю. Take, for example, this Mars. Для примера, возьмем вот этот мас. с Плутоном, пересекающиеся здесь. Самое сильное влияние этого пересечения, естественно, будет в непосредственном месте пересечения. Потому что именно там линии пересекаются. So latitude, say, here, here, here, here, here. А если дальше мы рассматриваем э, э, широту, здесь, здесь, здесь или здесь, Это влияние уже будет рассматриваться как вторичное по отношению к планетным. Is... Но, кстати, он еще не до конца ответил. Я думаю, что он понял ваш вопрос. We have to plot the thing late, yeah? From top one coordinate and the meridian. what things for be more? Which is the which is the from here to here. Какой орбис? Сколько километров от этого пересечения до Москвы? В вашем примере. Так. Next Это не важно. Не важно. The distance from the to the crossing has no influence. Расстояние от места до точки пересечения не играет значения. the distance The crossing Влияние пересечения будет таким же Важно нам понять, какие линии пересекаются И так, как в предыдущем примере Рассматривать, какие темы подтверждаются в этом месте что если То сначала вы Вопрос был в том, что влияет ли расстояние от места до точки пересечения на силу влияния пересечения. Не влияет. Широта. Смотришь на широте, все... Во всей широте это пересечение влиятельно. Да. Они все влияют в одинаковой степени. Да. Но если какие-то из них подтверждают планетарное влияние в этом месте, надо сопоставлять, да, неслокальный той же самой. Can you repeat the whole scheme? That the planetary lines are most significant, and then the... okay, just just summary. Okay, summary. Да. Yeah. Давайте обобщим все, что мы рассмотрели на гороскопе принца Чарльза. Когда вы смотрите, рассматриваете какое-то определенное место, как в случае с косторцом для принца Чарльза, выбираете какой-то город для вашего клиента. have an influence at this location. Первое, на что вы обращаете, на что вы смотрите? Какие линии ближе расположены к этому месту? Какие линии стало быть влияют на это место? Using the с принцом Charles he's got the moon on the midheaven and Venus on the IC. это были плато насценденте, а Луна на MC и Венера на IC. influences for Prince Charles. Мы понимаем для себя, что это наиболее влиятельные, что это наиболее мощное воздействие для принца Чарльза в этом месте. Следующее, что мы делаем, это мы смотрим на пересечения, на широте этого места. Когда мы смотрим на пересечения, для нас не играет роли, пересекаются ли эти линии на расстоянии 3000 км, 4000 км, 5000 км или 6000 км от выбранного нами места. These crossings are going to have an influence on this line of latitude. Пересечение на определенной широте означает, что вот эти пересекающиеся линии воздействуют на всю широту. The crossings you find on this line of latitude. пересечение, которое вы обнаружили на этой широте, main from the are going to be modified. Показывает вам как будут изменяться основные планетарные влияния этого места. Какие дополнения? В случае с Линдсом Чарльзом мы видели, что четыре первых пересечения подчеркивают тему Плутона на асценденте, проходящую рядом с Клоуста. Сочетание Луны с Ураном и Луны с Юпитером подчеркивает тему венера на в рядом с Клоуста. how find influence from the crossings that doesn't relate to any of these lines. И мы находим в пересечениях влияния каких-то планет, не имеющих отношения к основным планетарным линиям около места. Давайте перейдем к завершающему этапу работы нашей. Now I would like to explain in which different areas you can use astrophotography. Я хотел бы вам рассказать, в каких разных районах, областях можно использовать астрокартографию. Two ways you can -картографию. Есть два основных подхода к астрокартографии. First, you can the at Первое это вы можете изучать планетарные влияния в определенных местах. So a client to me, I have a job offer in Petersburg. Is it a good idea for me to go there? Например, у вас есть клиент, который вам скажет: "У меня есть деловое предложение из Санкт-Петербурга. что если я туда поеду? Хорошо это для меня или плохо?" look at the planetary lines and crossings in Petersburg. Что вы будете делать? Вы будете смотреть на планетарные линии и пересечения на Петербург. And then you would explain what the client is likely to experience at this location. линии пересечения вы расскажете клиенту, что возможно его ожидает, от этого предложения. You also look at the cyclocartography, which talk about in the next part. Разумеется, вы будете рассматривать циклокартографию, о которой мы будем говорить на следующей части нашей at the moment, at the moment, we're just going to concentrate on astrophotography and find out what the permanent influences are. No, в данный момент мы будем концентрироваться только на астро и смотреть какие постоянные влияния. And then, the other way that you can use it is to find suitable locations for what the client is interested in. Другой способ работы с астрокартографией это находить подходящие места для тех задач, которые ставит перед собой клиент. Например, к вам приходит клиент и говорит, вы не можете мне подсказать, в, каком, в каких местах у меня лучше будут складываться личные отношения. then you've got to find out if there are any limitations for the client. вы будете в таком случае смотреть, что и где ограничивает клиента. For example, what I mean by that is that got to find out from the client which of the world they're interested in. разумеется, в первую очередь вы смотрите, разумеется, я говорю о местах, которые интересуют клиента. If the client is not interested in going to America, then there's no need to look at the lines in America. А если клиент не собирается ехать в Америку, то нет никакой необходимости для вас рассматривать линии, проходящие по Америке. For example, the person with relationships. Примеру человек, справляющийся об отношениях. for example, lines. Вы прежде всего обращаете внимание, разумеется, на линию Венеры. The line is the best the а Венера на Десценденте – лучшая линия для этой темы. Lines, the sun on the and on the Или другие линии с Десцендентом, особенно Солнце на Десценденте и Юпитер на Десценденте. A Venus for the person are in parts of the world that they would never go to to look for a partner. Очень может быть, что линия Венеры на доминанте расположена в тех регионах мира, куда этот человек никогда в жизни не поедет искать партнера. If you can't going through the ocean, you can't really them on a cruise in the hope that they're going to meet a partner. Если линия проходит по океану, можно, конечно, отправить человека в круиз, надеясь что встретится там партнером. So sometimes you can't examine certain lines. Но иногда некоторые линии не не помогают нам просто отдельные линии не дают нужной информации. Uh, так что первое, что мы делаем, когда мы смотрим на место, для подходящее для партнерства, мы смотрим на те места мира uh, или те страны, в которых Венера на или Солнце на или Юпитер на десценденте uh, имеет влияние. но также нужно учитывать при этом и влияние других планетарных линий может, к примеру, так, что вы находите линию Венера на десценденте которая проходит по какому-то месту и все выглядит достаточно благополучно also got a Saturn midheaven line nearby to this location. Но вдруг вы обнаруживаете, что и Сатурн на десценденте проходит тоже неподалеку от этого же места. Then this have somewhat restricted influence on the Venus line. Это будет означать, что влияние линии Венеры будет подвергнуто ограничениям. И по этой причине вам не стоит выбирать это место в качестве рекомендуемого so You always need to consider the influences of the other lines when you're Так что всегда учитывайте влияние других планетных линий, когда вы рассматриваете то или иное место. Очень может быть, что линия Венеры будет сочетаться с линией Юпитера. Well, that's that's a good for Но это даже лучше, это прекрасное сочетание для партнерских отношений. Why not? It's very romantic. It could be. It could start off. It's very romantic, but it finishes up with a big disappointment. Если у вас, к примеру, сочетание линии Венеры с Нептуном, это отношения могут начаться какой-то романтически и закончиться большим разочарованием. Because with Venus and Neptune, you see, you tend to see things with with rose, rose, rose-colored glasses. Uh, потому что сочетание Венеры и Нептуна означает, что вы видите мир сквозь розовые очки, и рано или поздно это заканчивается. Uh, в очень романтических отношениях нам всегда трудно увидеть реальность. Я могу привести an example одного one of the clients who visited me many years ago. из Австрии. Она пришла ко мне на консультацию. the clients who visited me many years ago. I me me years Она years сказала, что partner. She лет уже одна. И она призналась мне, что единственная вещь в мире, a может сделать ее счастливой, это встретить какого-то человека. Ей partner. немного за said Я посмотрела на ее would карту. and she said to me that would be one thing that would make a very happy life, and that would be to meet a partner. And she And I looked at the cyclocartography as well. И сделал циклокартографию. And I said she could meet a partner in Egypt. И сказал ей, что она может встретить нужного человека в Египте. I within the next six months. В течение полугода. And she said to me, "You must be joking. No way am I going to Egypt to find a partner." Она разозлилась с ними и сказала, что да вы шутите. никогда в жизни не поеду я в Египет искать себе мужчину. Но, when you do you can only uh, give information that the maps. Но я еще раз повторяю, что работа с астро, с астро единственное, что вы можете, это излагать информацию, которую вы видите в карте. And for me, I was really convinced that if... She went to Egypt, she would find a partner. я, со своей стороны, был абсолютно убежден в том, что если она поедет в Египет, она найдет себе партнера. Now, my in, in she was not, uh, really Но, несмотря на весь мой энтузиазм во время этой консультации, дама не была убеждена. So for, okay, well, that's the end of it, thing. Ну я сказал, ну хорошо, ладно, вот все, что я могу для вас сделать. Uh, Потому что насильно отправить в Египет <laughs> я не могу. А uh, и я сделал несколько консультаций у других. Продолжала работать дальше, и полгода спустя у меня раздался телефонный звонок. Это была эта женщина, она сказала, мистер Медов, женщина. Она сказала мне, мистер Медоус, вы сделали меня такой счастливой женщиной. И я сказала, вы должны объясниться, я, честно говоря, не помню. Она сказала, да, я went to Egypt for a holiday, and I met a prince. We're falling in get married. Я нам сказала, я действительно поехал в Египет на отпуск, я встретилась с принцем, и мы влюбились друг в друга, и собираемся пожениться. could remember the И как только она произнесла слово Египет, я вспомнил консультацию. you told me wasn't going to Egypt, no way. Я был удивлен. Вы же мне говорили, что вы не собираетесь в Египет ни за какие коврижки. I said, I know. I said that, I was curious. Она сказала, ну да, я знаю, что я так сказала, но потом мне стало любопытно. And it я решила поехать в отпуск и попробовать. Said, yeah, really I, I <laughs> и это действительно сработало, я встретила этого человека. И когда вы получаете такую обратную связь от клиентов, вы действительно рады, потому что вы чувствуете, как работает астра Это был абсолютно неожиданный телефонный звонок. И именно эти истории и позволяют нам действительно работать на ну. I could I could be all day explaining about feedback from But this is one of the most impressive. Я могу целый день рассказывать об обратной связи с клиентами, но вот этот данный случай, этот случай был самым таким запоминающимся, наверное. Twenty years a partner, and then suddenly she meets man of life. incredible. Она 20 лет в одиночестве и внезапно она встречает мужчину в свою жизнь. Это действительно невероятно. Именно так я помогаю помог клиентам клиентке найти партнера. Другой тип консультаций распространенный для людей, которые хотят переехать для того, чтобы улучшить свои шансы на карьеру. или деловые люди, которые хотят расширить свой бизнес и э, начать его в других частях света. Но я должен признаться, что по крайней мере 50% консультаций связаны с партнерскими отношениями, с личными отношениями. The lives. Похоже, это самая важная тема в жизни людей. Followed, followed by career uh, <laughs> what I have uh, noticed during the last year I've seen that a lot of uh, alternative medicine doctors coming to me They, with acupuncture this kind of medicine Последние годы ко мне на консультации очень много приходит альтернативных докторов, тех, кто занимается там аккумультурой и там и другими нетрадиционными. To to Они или хотят переехать в другое место и открыть какой-то свой значит прием там. Или. расширить просто свой бизнес и открыть дополнительные офисы там в другом городе. Now, using using planets, и я повторяю, что в астрофотографии мы пользуемся только 10 планетами от Солнца и Плутона. Now, Если вы захотите, вы можете в Solomaps использовать и uh, и хирон, и астероиды, и узлы, и все что хотите. Последние годы, когда у меня много консультаций с целителями и докторами альтернативными, я стал больше использовать хирон. And for these Для такого рода людей линии Херон оказываются важными. Но для нормальных клиентов я обычно не использую Херон. To uh, проблема заключается в том, что если ты начинаешь использовать слишком много всяких разных факторов, линий будет так много, что ты и карты не увидишь. Why спрашивают you include the trans Neptunian planets, the asteroids? Astrologers ask, ask Demolius, why didn't he use the trans-Neptunian planets? Why didn't he use asteroids? The school planets, planets of the school, included everything for people, he won't be able to read the map anymore. Его ответ был в следующем, если я включу все, что, о чем вы говорите, то вы карты за этими планетами не увидите. Doing I like to keep и с тех пор, как я начал заниматься астрологией, до сих пор я предпочитаю uh, все делать просто и понятно. и работа работа с десятью планетами, она достаточно простая и достаточно ёмкая. Потому я охватываю. Если мы начинаем усложнять вещи, включая дополнительные какие-то факторы, астрологическая работа затрудняется. астрологическая работа затрудняется. Именно поэтому в астрокартографии я работаю просто с десятью планетами, и мне больше ничего не нужно. Program, free Но с, с программой Solar Maps вы вольны экспериментировать сколько вам угодно. There is an American who works the asteroids. Uh, есть американский астролог, который работает с астероидами, к примеру. И в астрокартографии тоже. Это ваш личный выбор. Когда вы смотрите на место, обнаруживаете место на карте, анализируя линии планетные и пересечения, вы находите, наконец, место, которое, на ваш взгляд, подходит для этого человека, для личных отношений. Then you can recommend these possibilities to the client. Потом вы излагаете эти возможности своему клиенту. Now, with astrocartography, it's very important to realize С астро важно понять. That these planetary lines at locations will have an effect even when you do not go to this location. Uh, что эти планетарные линии оказывают на вас влияние, даже если вы в это место не едете. For example, I have a in К примеру, у меня есть клиент в Англии, the moon and Venus lines in у которого Луна и Венера проходят по Таиланду. He has in his Но у него никогда он ни разу не был в Таиланде в жизни. Но в Лондоне он встретил тайскую девушку. И они полюбили друг друга. So was Как будто бы его Венера и Луна из Таиланда пришли к нему в Лондон в лице этой женщины. In this is called remote activation. вас картография это называется дальней активизации с, с далекого расстояния with it. и вы можете это использовать это в своей жизни не обязательно для этого ехать в какое-то место можно просто наладить контакт представить из этого места или чем-то к примеру, когда вы покупаете машину обычно вы выбираете себе машину по модели и по цене но прежде чем купить машину, прежде э, посмотреть на свою астро-картографическую карту Если вы покупаете машину с посмотрите на астрографическую на карту этого человека. Я так, я так и делаю. И многие мои клиенты вслед за мной делают то же самое. В течение многих лет я водил испанскую машину. По Испании меня проходит имя Юпитера. Нет. не 11 years. Никогда никаких проблем с испанской машиной у меня не было. Я вожу ее 11, водил ее 11 лет. Моя жена водит итальянскую машину. To to у нее Юпитер проходит по Италии. Now, works in a Но это работает и в негатив, в негатив тоже. У меня есть клиент, к примеру, который купил машину. И за один год три раза попал в автомобильную катастрофу. Когда я посмотрел на его астрографическую карту, машина у него была французская. Линия Марса проходит у него по Франции. Enough, И странно, что машина была красного цвета. So I looked at map and I told him he should buy a Swedish car. Я посмотрел на его астрокартографическую карту и сказал: "Ты знаешь, что зарегистрирован в шведскую машину". sun Sweden. Линия солнца проходит у него по Швеции. bought car, accident. И он меня послушал, все купил шведскую машину и больше в дорожные происшествия не попадал. When when you use the to buy car, you need to find out where the car is manufactured, which town in country. Так что когда покупаете машину, вы должны твердо знать, в какой стране, в каком городе произведена эта машина. you can do. you that? There are certain types of meals that you like. Maybe you like Japanese meals or Chinese meals. Это не единственное, что вы можете сделать. Мы должны быть обратили внимание, что вам нравятся разные кухни, кухни разных народов. Может быть, это китайская кухня или японская кухня или ещё какая-то кухня. If you look at the map, maybe you'll find out why you like meals from a certain country. И если вы посмотрите на астро может быть, вам станет понятно, почему именно вам еда именно такая нравится. Now, get the question Yes. А какие компоненты матрицы, какие треки, или Любых. равно, как их. lines Любые линии учитываются, которые не дают негативной информации. So I Jupiter line. If Jupiter line, I that's a good place to buy a car or it's a good country. Если я смотрю на линию Юпитера, все равно какая-то линия Юпитера. Если я хочу купить она все равно будет хороша. Если я хочу купить машину на линию Юпитера, она мне будет в помощь. One more хорошие Как выбрать Um, you Jupiter, Jupiter, yeah. so Jupiter is Jupiter, mm. and if I am choosing car or meal or partners, Jupiter is still the same. Mm. How how do we differentiate sphere of life and planets? Sphere of life. Sphere of life. Area of life or well, Jupiter is, is is associated with good luck and fortune. Купите разные с удачей и счастьем, да, благополучием. Car, car, и я знал, что когда впервые, когда же она стала водить итальянскую машину, two, uh, было пару раз, когда она могла попасть в, uh, в аварию. Но канал что удачи просто улыбаются ей. Я думаю, это именно потому, что Юпитер влиял на эту машину. For example, can you tell us which car is suitable for Prince Charles? For Prince let's let's have a look. Давайте посмотрим. Я бы точно ему порекомендовал немецкую машину. Французские будут не так хороши. Maybe stroll around New York area any стоит посмотреть в районе Нью-Йорка и выпускаются ли там машины какие-то? Oh, is there Swedish Volvo? Is got the moon line there? А или светкие машины или Volvo может ему выпадают типа потому что линия лодны проходит мимо, по-моему. Когда вы смотрите для для машин астро-картографию, вы несколько ограничены, потому что не все можно рассматривать, да, не весь мир, например. И не всегда линии Юпитера или Венеры проходят по тем местам, где производят автомобили. So the best Sweden for the в данном случае я бы сказал, что лучше всего шведскую. if you buy electrical equipment. Если вы покупаете электрооборудование. I an example what we got in our place. Я могу вам дать пример, что у нас дома произошло. My wife sometimes calls me off Japanese. Жена моя иногда меня называет японцем. Home, потому что у меня японский компьютер. Laptop, японский uh, ноутбук, лэптоп, stereo, uh, uh, японское музыкальное оборудование. Uh, У меня Солнце, Юпитер и Уран проходят по Японии. И у меня никогда не было никаких проблем с этим оборудованием. Когда я покупал мобильник, я всегда покупаю Nokia, потому что Юпитер проходит по Финляндии. Никогда у меня не бывало проблем с Nokia. many different ways that you can use astrophotography. Так что существует масса способов, которым можно использовать астрофотографию. something with я также измеряю там вот что-то происходящее. помогаю себе, помогаю каким-то событиям в своей жизни, используя влияние Юпитера. Этот галстук, к примеру, я купил вместе, где проходит линия Юпитера. It, И поэтому это для меня такой талисман удачи. Где бы я его не носил, меня ждет удача. And, uh, ago, Несколько лет назад я был в Америке в Чикаго. И одел этот галстук. Это было астрологическая конференция. An uh, на этой конференции сделали объявление. Им нужно было пять астрологов, которые участвовали бы в радиопрограмме. At this И это радиошоу транслировалось бы из Феникса, по которому, собственно, и проходит моя линия Юпитера. Like I said, I was my tie tie time. И, как я уже сказал, я свой счастливый галстук не забыл одеть в тот день. I was one of to to on the radio. Я был один из многих вызвавшихся участвовать в радиопрограмме. Я был один из многих вызвавшихся участвовать в радиопрограмме. И мне повезло, меня выбрали в качестве одного из пяти астрологов, участвовавших реально в этом шоу. Uh, в девяносто году я поехал в Швецию. Uh, в, ко на, в который на семинар записалось всего четыре человека. So, Моя жена говорил мне, что это будет финансовым крахом, куда ты едешь. Но я подумал, у меня и Питер в Стокгольме. Я поеду. И к моему великому удивлению, А когда я уже был в Стокгольме, из каких-то нескольких всего объявлений, я набрал людей на 22 консультации за две недели, сделал интервью для радио, to to был приглашен в Финляндию с однодневным семинаром, И it. Когда я вернулся в Мюнхен, у меня деньги были так набиты, карман так деньгами, что жена не поверила своим глазам. Everywhere I went in Stockholm and Helsinki, Jupiter was following me around. и похоже, что всякий раз, когда я приезжаю в Стокгольм или Хельсинки, Юпитер берет меня под And I was as well. И я всегда нашу свой so double, do <laughs> Так что я удваиваю влияние Юпитера. Потому от меня Меркурий на курсы В этом есть смысл, потому что я много читаю лекции, я веду курс по астрокартографии. My book published in Russian. Моя книга была опубликована на русском. Это тоже очень подходит для линии Меркурий на асценденте. А также Венера на асценденте проходит в Москве. What about learning Russian если у меня planning to I can learn Russian if I have time. И поскольку у меня и Венера здесь тоже. Похоже, я достаточно популярен здесь. Спасибо за Особенно русских женщин. Even more so, those who come from Ukraine. А ещё больше популярен среди украин. Об этом я говорил вчера на лекции. I a Но мне нравится приезжать в Москву. Просто почему-то всякий раз проблемы с визой. Wherever I go, I always see what lines Куда бы я ни ехал, прежде всего я смотрю, какие линии. проходит по этому месту, простите. И к счастью, большинство конференций проходит по счастливым моим линиям. Есть одно место, куда я никогда не поеду. Not the uh, не поеду без нескольких телохранителей. in New York. У меня Марс и Плутон в Нью-Йорке. Для меня это вовсе не привлекательно. Shame, и это просто позор, того, что жены мои Юпитер в Нью-Йорке. Но мне кажется, если я попаду в Нью-Йорк, меня там будут прибьют на улицах или что-нибудь в этом роде случится. Now, Uh, у меня, я хотела бы вам рассказать об обратной связи от клиентов по поводу снов. Бывает, что людям снятся какие-то места в мире. Они там на каникулы едут, на выходные едут в то или иное место. что я обнаружил я обнаружил что планетарные влияния из этих мест которые снятся людям похоже на тайное послание тайное послание о том как энергию каких планет им стоит использовать в жизни. So that Это можно, можно очень интересно использовать для прогнозирования будущего. Если вам снится какое-то место во сне, посмотрите на вашу астрокартографическую карту, как линия каких планет там сильные Джим много писал и о том, как его клиенты переживают возвращение в прошлой жизни. Yeah, uh, особенности один клиент, у, у него было много опыта, связанного с прошлыми жизнями. Этот человек утверждал, что в прошлой жизни он был королем Перу. Довольно любопытно, но в астрокартографии у него Солнце на МЦ проходило точно по Перу. И мы же э, все прекрасно знаем, что Солнце связано с королевским статусом. А МЦ с высоким социальным положением. Mm -hmm. Так что символизм очень адекватный. I think, I think Но в, в данной области очень сложно доказать, работает эта гипотеза или нет. Mm -hmm. Еще одна область, в может быть использована астрокартография, To try to win on the or in a casino. Это попытка выиграть в лотерею или в казино. excited. Но прежде чем вы начнете радостно возбуждаться по этому поводу. It is not so easy as it sounds. Я должен вас предупредить, что это не так просто, как кажется. Not only you have to find the right in the right location. Вам не только нужно будет найти правильные линии и правильное место. to find the right time to go. Нужно будет найти еще и правильное время, когда стоит туда отправляться. In 2000, Vegas for an conference. В году я был в Лас-Вегасе на астрологической конференции. Vegas, Jupiter and Uranus on the В Лас-Вегасе у меня проходит Юпитер на МС и Jupiter И Уран на МС. This is one of the good combinations for winning on the lottery or in casino. Это очень неплохая комбинация для выигрыша в лотерею или в казино. When you're in Las Vegas, you cannot avoid going into a casino. Будучи в Лас-Вегасе, вы не можете устоять перед посещением казино. I give it a try. Поэтому я решил попробовать. I didn't it. Но я ничего не выбрал. По цикло картографии я знал, что время выбрано неудачно. Потому что вам нужно подтверждение транзит, транзитное подтверждение на данное время в этом месте. Ну для интереса. Могу вам сказать, что лучшие линии, которые только могут быть для выигрыша в лотерею или в казино, это сочетание Юпитера и Плутона и Юпитера с Ураном. Но, как я уже сказала, это не так легко, как кажется. An American customer ordered a map from him. использовал примером, когда американский американец заказал для себя карту. Это была дама, американка. Она отправлялась в Европу на 6 недель. Planetary lines. the different countries she was going to Ей было интересно, какие или никаких планет проходят по разным странам, которые она собиралась посетить. was По каким-то неизвестным причинам карту задержали на почте. So on holiday to Europe, map had not arrived. И к тому моменту, когда она уехала в свое путешествие, карта еще не дошла до неё. Последнюю неделю своего путешествия она проводила в Монте-Карло. У нее с тобой было 20 долларов. Она умирала от скуки, ничего нечего было делать. Поэтому решил пойти в казино. Просто ради развлечения. And she time time time in this casino. И в этом казино она выигрывала, выигрывала и выигрывала. She couldn't believe her luck. Она не могла поверить в свою удачу. Uh, казино начали уже проявлять беспокойство. Они сменили крупье. Они наблюдали за ней в see чтобы she was doing. They couldn't find anything. They couldn't find anything. And by и evening, finish, she had won a great deal she Когда она вернулась обратно в Америку, for... она увидела в почтовом ящике у себя астрокартографическую карту, э, дожидающуюся ее возвращения. So to to она решила посмотреть, что же у нее с Монте-Карло. У нее был Юпитер с Плутоном, проходящий по Монте-Карло. Она сказала об этом Зиме Льюису. И он посмотрел, she also had a Pluto transit in Monte Carlo when she was there. Это был транзит Плутона по Монте-Карло, когда она там была. So she Так что она действительно достигла невозможного. not easy for everybody. Но как я уже сказала, не для всех это просто. Transit Pluto. because he's got the Jupiter and Pluto permanent. поскольку постоянное влияние в Монте-Карло было Юпитер, Плутон, то транзит Плутона благоприятно сказал. it in extraordinary circumstances. Активизировал это постоянное влияние. So these are the that you can use the Вот я поделился с вами различными способами использования астрокартографии. Welcome to I'm going to hand you an map. Итак, сейчас я вам раздам астрокартографическую карту. And then tell you about person. А потом расскажу о человеке, для которого она построена. And what life? И о том, чего этот человек хочет в жизни достичь. And then tomorrow when we arrive. И завтра утром, когда мы приедем, discuss this map. Мы обсудим эту астрокартографическую карту. And we will see which you И увидим, как какие места вы ему порекомендуете. Не важно, если вы сделаете ошибки какие-то, потому что это всего лишь упражнение. And I'm sure each other. И я уверен, что вы будете помогать друг другу. Uh, сверять свои ответы. Так я раздаю карты, а потом я вам скажу, что мы будем искать. Сейчас прошу. Вы имеете в виду индивидуальную консультацию? The same size as what are in America. David, uh, the question was of this lady: Are you doing individual consultations more orally or in written as well? In the written? In the written. Do you write the consultations? Yes, I do written, uh, written uh, consultations as well. Yes. <laughs> У всех есть карта, да? Сем досталось. А кто там? Everyone. Sir, this is person. This is a woman. И так дама. This person lives in Los Angeles in America. Живущая в Лос-Анджелесе в Америке. Los Angeles is on the west coast of America. на западном побережье америки эта женщина несчастлива в жизни потому что она не может найти себе подходящего партнера tomorrow morning before Что я попросил бы вас сделать? Или сегодня вечером, или завтра утром перед занятиями. Посмотреть на эту астрокартографическую карту and find locations that would be good for relationships. И найти три места, которые в которых хорошо не будут складываться личные отношения. in the world to meet a partner. Она говорит, что она готова поехать в любое место мира, лишь бы найти себе подходящего партнера. So you need to consider first the the location. Так что прежде всего вам нужно будет посмотреть на планетарные линии. the crossings. А второе, обратить внимание на пересечения. Now what I recommend do with the crossings. Что я рекомендую вам сделать с пересечениями, это использовать длинную линейку и отметить просто знаю, широту этих пересечений. Наверху карты есть шкала по градусам, разбитая на единицы измерения один градус. So так что 8 градусный орбис очень просто отсчитать для любой линии. Uh, сбоку широта обозначена. We use one degree latitude one degree or orbit для пересечения 1 градус. Any questions about this example какие-нибудь вопросы по поводу этого примера есть No questions. So I'd like to say I would like you to write down three locations in preference of order. Итак, я вас прошу написать три места в порядке предпочтения. So Самое write... рекомендуемое. Место номер один, место номер два, место номер три. И завтра на доске мы выпишем, какие у нас места получились подходящими для этой женщины. И когда мы закончим с этой картой завтра, мы начнем работать с вашими собственными картами. У нас осталось несколько минут. Какие-нибудь вопросы по темам темам сегодняшним у вас есть? Uh, do you have additional interpretation for the Zenith point? Just, Спасибо за хороший вопрос, я не упомянул этого. So, Do we have a different interpretation for these zenith вопрос заключается в том, есть ли у нас отдельные интерпретации для зенита для точек. What this zenith point means? Что означают эти точки? Это склонение планет. zenith can only take place between. the tropic of cancer and the tropic of capricorn. Точки зенита могут быть расположены только в поясе между тропиком Рака и тропиком Козерога. Sometimes you'll get one of these zenith points just over or just under the tropics. иногда точка зенита попадает на На там тропик или немножечко по, чуть-чуть э, выходит за пределы. Но no no, никаким образом точка зенита не может попасть на Европу, например. Well. Или на Россию. What the zenith point means? It means it's the most powerful part of the mid line. Что это означает? Это означает самую um, сильную точку ли линии MC. So, if we can take an example, where point, like for example, this moon zenith point is in Примеру вот эта линия Луны на MC и точка зенита, приходящаяся на Австралию. The line is going to be here. Это означает, что самая сильная точка, самая могущественная точка линии Луны на MC расположена вот здесь в Австралии. Very often you find these zenith points in the ocean. Очень часто линии точки зенита попадают на океан. For example, some here. Пример вот здесь у нас, вот здесь. here. И вот здесь. uses or used Jim Lewis. with these zenith points. He said that when many zenith points from on the same line of latitude, том, зенита, for example, around about 21 degrees south, we have many planets, К примеру, вот здесь много точек зенита расположено на 21 градусе южной широты. Джим Льюис считал, что эта широта, эта линия широты будет находиться под влиянием точек зенита. not the south where the zenith also 21 degrees north It даже не только южная широта, но и 21 градус северной широты I tried myself with the zenith point on the same line of latitude Я попробовал то же самое и на своем опыте посмотреть, как работает точки зенита But I not really at most success using this Но на самом деле не особого успеха в использовании их у меня не получилось. Я описываю в своей книге пример с человеком из Запсирии. Sorry? What's his name? Bob Geldof. Bob, Bob Geldof. And he helped to starving people in Ethiopia. А этот э, человек организовавший помощь гласдающим в Эфиопии. его в Рассматривая его картографическую карту, я не увидел никаких точек зенита в Эфиопии у него. So поэтому это остается в вашем распоряжении если вы хотите, исследуйте этот вопрос смотрите, что это такое что это? мой опыт говорит о том, что никакой дополнительной информации эти точки не, не дают еще какие-нибудь вопросы есть? Also, yeah, it's But like I I have to Но сейчас посмотри, что это да, это дополнительная может быть информация к анализу всей карты, но на своем опыте я убедился, говорит Дэвид, что особой особой ценности они не представляют. Я просто вам с вами делюсь этими сведениями в том случае, если вы хотите попробовать сами. А вот еще один по interpret neptune on the angles as a negative influence or for the creative people for example it might be better i found that most people tend to experience neptune in a negative way я обнаружил что большинство людей испытывают влияние нептуна как негативное хотя у каждой планеты есть позитивный и негативный спектр влияния Адаптивная experience of the people with my experience with clients tends to show the nature kiss in the hard time Мой личный опыт работы с клиентами говорит, что как правило Нептун это сложное время в жизни